Глава двадцать седьмая «Это и есть то, что ты хотела в прошлый раз передать брату?» — спросила я у Ринелли колдуэлл и она в ответ покачала головой. «Не только». На этот раз мы увидели совсем другую картину. Та показывала саму чародейку. Она выглядела больной и усталой, но не это приковывало внимание, а ребёнок на её руках. Ринелис и в прошлом, и сейчас с грустью смотрела на дитя, которое спустя некоторое время передала в руки какой-то женщины. Изображение сменилось. Теперь перед нами появился большой двор, где играли облачённые в одинаковую простую одежду девочки, одна из которых очень походила «На свою мать». «Это моя дочь», — сказала чародейка. «Она растет в приюте, куда ее определил Джеремайя Стрикланд. Официально Мелла считается его дочерью, но на самом деле...» «На самом деле ее отец-король Орон X», — тихо произнес Дамиан, продолжая ее слова, — И я изумленно ахнула, не ожидая такого услышать. Я помнила то, о чем прочитала в дневнике, и знала теперь, что не лорд Стрикланд обольстил сводную сестру, он лишь увез ее из дома, а гибели ее подтолкнул какой-то другой мужчина. Но его величество... Тогда он еще был принцем, — заметила Ринелис. Я знаю, что согрешила и разочаровала тебя, брат всю нашу семью, и себя погубила. А ведь ты меня предупреждал, говорил, чтобы я не доверяла никому. Ты прокляла его. Да, прокляла, и этим лишь запятнала свой едва проснувшийся дар, мои первые чары и проклятие. Но тогда я еще не знала, что стану матерью. — Так выходит, что рождение этой девочки противоречит твоему же проклятию, — нахмурился чародей. — Ведь она его дочь, его наследница. «Нет — Нет! — вскрикнула наша призрачная собеседница. — Никогда Миэлла не станет наследницей этого чудовища. И послушай, брат, я знаю что ты хочешь ему отомстить за меня. Знаю, что уже некоторое время думаешь об этом с тех пор, как стал догадываться. Но, пожалуйста, не делай этого. Жизнь накажет его. И так, без твоего участия. И уже скоро. Ты что-то знаешь? Против короля готовится заговор, сообщила чародейка, и я понадеялась, что библиотечный смотритель не появится в такой момент» хотя едва ли, иначе он бы уже себя обнаружил. Видимо, решил, что я успела уйти, и сам отправился туда, где обычно проводил ночи. В нем замешаны и ее величество, и фаворитка, и многие другие придворные, включая и второго королевского советника, который сейчас уже не в замке. Быть привидением очень удобно. Я действительно многое вижу и знаю, в то время как меня не замечает никто». «Кроме меня», — вставила я реплику, стараясь осознать все, о чем только что услышала. «Кроме тебя», — улыбнулась Ренелис, — «я впервые смогла поговорить с кем-то. И все благодаря моему браслету. Он соединил нас». «Кровь и слезы», — сказал чародей. «А что же Джеремая? С ним ты не говорила?» Нет, не могла. Иногда богиня делала так, чтобы я показалась перед ним. Но беседовать мы не могли. Иначе я бы сказала ему, что он погряз в заблуждении, хотя едва ли он прислушался бы к моим словам, выдохнула она с тоской. Чтобы вернуть меня, наш сводный брат загубил две жизни и едва не воспользовался и тобой, С этой же целью обратилась ко мне чародейка. Ему удалось выяснить, в каких семьях прежде рождались жрицы, богиня помогла, да и связи. «Почему она хочет вернуться в чужом теле?» — задала я вопрос. Видимо, ей надоело быть всеми забытой. Она желает заявить о себе снова или остаться среди людей, чтобы опять почувствовать себя живой, как когда-то. Вы же видели? Я кивнула. Да, из того, что нам продемонстрировала Ринелис, можно было понять, что происходило тогда, столетия назад. Богиня влюбилась в смертного человека и встречалась с ним, будучи в теле одной из жриц, но он предпочел ей молодую чародейку. Тогда, разгневавшись, Богиня убила его, а наделенных даром девушек покарала. С тех пор каждая из них должна была проходить через инициацию. Ее сестра Эльвиния, объединившись с чародеями, наказала преступницу. Людей заставили надолго забыть о ней, а саму ее изгнали. Но настал день, когда Эжения вернулась. Все это время она, должно быть, копила силы и откликнулась на призыв отчаявшегося человека, всего лишь пожелавшего вернуть любимую. Богиня внушила ему, что это возможно, что душа Ринелли сможет переселиться в другое тело. На самом же деле а она искала сосуд для себя, ту, в которой могла бы воплотиться что стало бы с моей душой, если бы лорду стрикленду это удалось, не могла не спросить я. «Она перестала бы существовать», — ответила чародейка. Обычно богини занимали тела жриц ненадолго, и те, подготовленные к этому долгими годами специальных ритуалов и зельями, которые они принимали, выдерживали это. А после того, как божественная сущность покидала их, вновь становились самими собой. Но в твоем случае все было бы куда хуже. Возможно, ты бы выжила, в отличие от первых жен Джеремая, но это разрушило бы твою личность. Ты бы исчезла, оставив лишь оболочку. Слышать все это оказалось жутко но я как-то сразу поверила чародейке. Участь, которую готовила для меня богиня Эжиния, и в самом деле была такой, какой не пожелаешь и врагу. Но сейчас важнее для меня стало другое. Я решила, что мы должны забрать дочку Ренелис из приюта, когда покинем королевский замок. И не сомневалась, что Дамиан захочет того же, Эта девочка не сирота, у нее есть семья, и это мы. Перед тем, как попрощаться, чародейка сказала, что решающий план заговорщиков должен быть воплощен на балу в честь годовщины свадьбы короля и королевы. Именно в этот день прилюдно будет заявлено о том, что Орен десятый виновен в гибели своего старшего брата, что подтвердят доказательства и свидетели. У Его Величества не будет даже возможности оправдаться перед судом. «Кто же взойдет на престол после него?» поинтересовался мой супруг. «Один из дальних родственников», ответила Ринелис. «Народ его знает и уважает. К тому же у него уже есть дети, что станет дополнительным аргументом в его пользу». «А что станет с королевой?» Поинтересовалась я, посочувствовав этой женщине, которая много лет терпела измены мужа. Вернется на родину. На тот момент, когда не стала наследного, старшего принца, Антея была его невестой. В этой истории она тоже жертва. «Говорят, они любили друг друга», — добавил чародей. «На совести Орена много разбитых судеб», — вздохнула Ринелис. «Но я хочу, чтобы твоя совесть была чиста, поэтому прошу тебя, не надо никому мстить», — с мольбой обратилась она к брату. «Наш сводный брат уже получил свое. Да и король вот-вот понесет наказание. Отомстив ему, меня ты все равно уже не спасешь» а свою душу и дар замораешь как я, когда прокляла его бесплодием. Не делай этого. Пожалуйста. Ты ведь теперь не один. Чародейка бросила взгляд на меня, прижимая руки к груди. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив, чтобы начал новую жизнь, светлую, радостную, полную любви чтобы прожил ее за себя и за меня. Счастье для вас двоих и моей дочери — это все, чего я могу желать. «Мы заберем Меллу из приюта», — решительно произнес Дамиан, и на губах его сестры показалась улыбка. Но богиня, Селестине все еще следует ее опасаться. Боюсь, что да. Джеремайя Стрикланд мог быть не единственным ее союзником. За ней я наблюдать, увы, не могу и о ее планах не знаю. Но есть та, кто может ее остановить. Эльвиния, ее сестра. «Разве Эльвинию можно призвать?» засомневалась я. Мне казалось, Ей можно только молиться, в храмах, на церемониях. «Ты ведь неспроста пришла в библиотеку. Найди упоминание о древнем ритуале призыва богини, который поклоняются в Никарии. Ты из рода жриц. У тебя должно получиться». «Надеюсь», — отозвалась я, уповая на то, что хотя бы Эльвинии, которую превозносили как мудрую и справедливую богиню не захочется занять мое дело мы ведь еще увидимся с надеждой спросил уринелис чародей думаю да ответила она но я чувствую что скоро должна уйти однако постараюсь задержаться до того дня когда вы приедете в приют замелый чтобы снова ее увидеть в последний раз. В свои покои мы с мужем возвращались в молчании. Я понимала, что ему о многом нужно подумать, потому не лезла с разговорами. домиану было тяжело, и я надеялась, что свержение короля Орона X поможет моему лорду-чародею обрести покой и отбросить мысли о месте Он ведь действительно больше не один. Теперь у него есть родная племянница, дочь любимой сестры и я. Мы вместе. Я никогда его не оставлю. На следующий день я отправилась в библиотеку с раннего утра. Мне больше не нужны были рассказы о том, как и Женю стерли, Из людской памяти я искала упоминание о ритуале, который помог бы мне призывать ее сестру, попросить Эльвиню о помощи, о заступничестве. Однажды она уже смогла наказать взорвавшуюся богиню, оставалось верить, что и сейчас сумеет ее остановить и не позволить с чьей-либо помощью воплотиться в мире людей. Для того, чтобы обнаружить нужную информацию, мне понадобилось несколько дней и помощь дядюшке Кларенса. Чудаковатый старичок поправился от болезни и, несмотря на то, что то и дело забывал, куда положил очки для чтения, прекрасно помнил, где стоят самые старые книги о богинях в библиотеке Королевского замка. Новому смотрителю до него было далеко. благодаря Я нашла описание нужного мне ритуала, который в незапамятные времена проводили именно жрицы. Вот только я настоящей жрицей не являлась. Поэтому мне было очень страшно даже думать об этом. Но я все же рискнула. Решилась сделать то, что должна. Лучше всего для ритуала подходил рассвет. В такое время в парке, окружающем замок, никого не было. А выбрав самый отдалённый его уголок, я повернулась лицом к солнцу и, разрезав руку, чтобы уронить на землю пару капель крови, произнесла нужные слова. Вдруг стало светлее. Показалось, что восходящее над миром солнце увеличилось в несколько раз. Его лучи становясь все ярче и горячее, заливали парк и стены замка, пронизывали мое тело, а потом раздался голос, уже знакомый. И именно его я слышала, когда Ренелис показала нам с Дамианом картину того, в чем провинилась Эжения. Голос ее сестры, что тогда пыталась остановить богиню, которая пожелала смертного мужчину. «Что тебе нужно, девушка, с кровью жрицы? О чем ты хочешь меня просить? Говори сейчас. Я не так часто общаюсь с людьми, и на следующий твой ритуал могу не откликнуться». «Пожалуйста, помогите мне», — выдохнула я, чувствуя, как быстро отчаянно забилось в груди сердце. «Я не хочу исчезнуть». Хочу жить и быть с любимым до конца моих дней, а не превратиться в оболочку для богини эжении.